А в ней-то что? С полкило дерева. Вот теперь не сомневайся. Действительно, ты дурень. Разве моя скрипка только дерево? Спокойно, батя, спокойно. Знаю я, и от кого она тебе досталась, и кто был твоим первым слушателем, и как ты на войне боялся оглохнуть. Всё помню и не отрицаю, что скрипка у тебя хорошая. Ну-ка, дай её сюда. Как будто там внутри ещё одна скрипка играет. Ну, всё равно, вот убей, не пойму, с какой стати тебе отвалит за неё сто тысяч. Да что мы с тобой шкуру неубитого медведя делим? Теперь крышка мне. Теперь не то, что сотней, рублём, когда прижмёт, ни у кого не разживёшься. Скажут, у тебя, папаша, миллионер, стыдно.、Эх. Чем надо отцом смеяться? Лучше покажи-ка мне свой палец. Ну, покажи, покажи. Ну. Так. Гляди, сынок, уже мозоль натер, вводя по таблицам розыгрыша. Ой, Петька про облигации стукнул.、Да、гад он после этого. Оба хороши. Но он-то в отличие от тебя хоть знает, чего хочет. А ты гоняешься за удачей, как котенок за своим хвостом. Лучше бы детям лишнюю копейку выслал. А что это ты про мои копейки заговорил? Боишься, как бы я у тебя свою долю не попросил? Спи спокойно на своем миллионе, батя. Да куда что, сынок? А сырники-то? Не до сырников ему. Что же оно такое делается, Галина? Что делается? Ой, все это скрипка твоя. Вот если бы знала, я бы сожгла в свое время и все.、Да、что болтаешь? Ну что болтаешь? О, еще одна бежит. Пяткин твоя. Осколженный день. Здрасте, здрасте, Иван Гаврилович. Ой, у меня для вас очень важное сообщение, Иван Гаврилович. Да говори, говори, Мария, говори. Звонил Владик. Разговаривал он с заместителем министра.、Да、зачем же беспокоить таких больших людей? Да вопрос о скрипке в принципе решен положительно. Остается там получить заключение экспертизы. Ой, вот домашний адрес Владика.、А、для чего он мне? Да сегодня же высылайте скрипку авиабандеролью? Такую ценность бандеролью? Сколько ж будет стоить бандероль, если ее оценить сто тысяч? Это тебе в обхаясе скажу. Ну, в общем, вы решайте. Я побежала.、Ой. Ну так что? Все, не мешай. Обдумать надо. И если продавать ее? так ехать мне самому. Это что с твоим сердцем? Да дурень ты старый. Да помолчи, ты дай сообразить. Играть буду, думать буду. Иван, Иван, тут ещё один к тебе. Кажется, иностранец. Нелёгкая его принесла. Нет, ценность останется в нашей стране. Да подожди ты, надень штаны новые. Ничего, из-за старых штанов международного конфликта не будет. Уведи его. Проходите, пожалуйста, пожалуйста. Ах, здрасте, здрасте, дорогой. –Арбуз хочешь? –Здравствуйте. Спасибо, я уже позавтракал. –Денью тоже не хочешь? –Тоже. –Да, в жизни вы молодой-молодой, а в газете старый-старый. И в жизни такой красивый. А в газете... –Вы советский гражданин? –Очень советский гражданин. –Тогда прекращайте дипломатию и говорите, зачем приехали. Меня зовут Исфуриман Джевелагюд Захарович. Можно просто Эдик. Прошу к столу. Чайю попьем. Я за рулем. Меня нельзя. Давай без всего поговорим. Слушай, моя дочка учится в консерватории. Талантливая девчонка. Очень. Понимаешь? Догадываешь? Талантливая, но очень ленивая. В музыкальную школу не хотел уходить. Приходил свозить на машине. Когда поступил в консерваторию, нанимал лэп-титера. Деньги на нее потратил. Но, понимаешь, я ненормальный отец. Люблю ее с ума сойти. Ничего не пожалею, куплю для неё твою скрипку. Пусть играет, пусть они как о тебе пишут в газетах и помещают её портреты. Вам моя скрипка, товарищ Сулейман, будет не по карману. Эй, что ты в мой карман смотришь? Двести рублей даю. Сколько? Двести десять. Да что вы, вам дочка и так встала, совсем разоритесь. Я вижу... Ты добрый, хороший человек.